Это иногда превращается в мучительное занятие найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке припарковаться. Однажды вечером мы оказались в Сан-Диего, городе на Тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать, и мы битый час разъезжали по городу, горя желанием припарковаться. Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной. Всего только одной машины. Характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и все, что с ними связано: бензиновые колонки, ремонтные станции, магазины Форда или ж е н е р а л Моторс. Эти черты присущи решительно всем американским городам. Можно проехать тысячу миль, две тысячи, три! Изменится природа, климат, часы придется перевести вперед, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами две недели тому назад. Также не будет в нем прохожих столько же, если не больше, будет автомобилей у обочин, вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Мейнстрит или Стейтстрит. Разве только дома будут построены из другого материала? Резиденшел-парт, жилая часть города, совсем уже пустынна. Тишина нарушается только шорохом по к р ы ш е к пробегающих автомобилей. Мужчины работают в своем бизнес-центр, домашние хозяйки занимаются уборкой. В одноэтажных или двухэтажных домиках шипят пылесосы, передвигается мебель. Вытираются золотые рамы фотографических портретов. Работы много в домике шесть или семь комнат. Достаточно побывать в одном, чтобы знать, какая мебель стоит в миллионах других домиков, знать даже, как она расставлена. В расположении комнат, в расстановке мебели во всем этом существует поразительное сходство. Домики с дворами, где обязательно стоит л е г к и й д о щ а т ы й Не з а п и р а ю щ и е с я на ключ гараж никогда не бывает отделены заборами друг от друга. Цементная полоска ведет от дверей дома к тротуару. Толстый слой опавших листьев лежит на квадратиках газонов. Опрятные домики сияют под светом осеннего солнца. Иногда та часть р е з i д е н ш i л l п а р к где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства. Что кажется, это может быть только в сказке. Черные няньки в белых передниках и чепчиках прогуливают здесь маленьких джентльменов. р ы ж е в о л о с ы е девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные туринкары стоят у богатых особняков. А рядом с этим высшим миром совсем близко помещается суровый железный и кирпичный бизнес-центр. Всегда страшноватый американский деловой центр, где все дома напоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги на только что описанную идилию. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что в начале не верится, действительно ли они находятся в одном городе. Увы, они всегда вместе. Именно от того так страшен деловой центр, что все силы его уходят на создание идилии для богатых людей. И очень много можно понять, побывав в маленьком городе. Все равно, где его смотреть: на востоке, на западе или на юге. Это будет одно и то же. Машина несется по дороге, мелькают городки. Какие пышные названия: Сиракузы, п о м п е и Батавия, Варшава, к а л е д о н и я Ватерлоу, Женева, Москва. Чудная маленькая Москва, где в аптеке подают завтрак номера два. горячие блины, облитые кленовым соком, где к обеду п о л а г а ю т с я сладкие соленые огурцы, где в кино показывают картину из жизни бандитов, чисто американская Москва. Есть несколько Парижей, Лондонов, есть Шанхай, Харбин и целый десяток Петербургов. Москва есть в штате а г а я есть еще две Москвы в двух других штатах. Один из Петербургов имеет целую сотню тысяч жителей. Есть Одессы, не беда, если возле Одессы нет не только Черного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какого это д е с и т а забросило так далеко? Нашел ли он там свое счастье? Этого, конечно, уже никто не знает. Есть Неаполь и Флоренция. Возле Неаполя вместо Везувия дымит труба консервной фабрики, а во Флоренции, наверное, совершенно бессмысленно вести разговор о фресках. и тому подобных малоинтересных и неприносящих верного дохода предметах.